Хазары и иудаизм. В 723 году каган Булан и некоторые из его придворных приняли иудаизм. Это вовсе не означает массовое обрезание в иудаизм всех или большинства хазар. По неизвестной причине Лев Николаевич Гумилёв придумал, будто хан Булан этнический еврей, якобы он не принимает иудаизм, а просто восстанавливает, разрешает себе и соплеменникам называть себя иудоистами после особенно славной победы. Скажу коротко, никаких сведений о еврействе Булана у нас нет. Если Лев Николаевич и пишет об этом, то только по одной причине: ему так хочется. Если же о фактах, а не о выдумках, то евреи, правда, оказались очень удобными для хазар носителями идей единобожия. Мусульмане и христиане оставались далеко от хазари. К тому же, с ними вечно воевали. А евреев на караванных путях жило много, особенно в городах Дагестана. Это ведь район активнейшей караванной торговли. Совершенно непонятно, откуда Гумелев взял, что в Дагестане жили исключительно участники восстания Маздака. Что они одичали и вели образ жизни местного языческого этноса, забывая свою веру и культуру? Что они заселили пустую степь, жили за счёт ландшафта и находились со своими соседями хазарами в симбиозе? Что известно достоверно, то что христиане выгоняли из своих стран евреев, и они бежали прямиком в Хазарский каганат. В том же 723 году император Византии Лев Фысабр издал указ о насильственном крещении всех евреев, проживающих в его империи. Нет никаких данных, как осуществлялся этот указ на практике, но, разумеется, крестились далеко не все. Большинство предпочитало бежать, а Хазария была близко союзницей Византии, и въехать в неё было не трудно. Владетель Константинополя во времена Гаруна Арарашида изгнал из своих владений всех живущих там евреев, которые вследствие этого отправились в страну Хазар, где они нашли людей разумных, но погружённых в заблуждение. Посему евреи предложили им свою религию, которую хазары нашли лучшей, чем их прежняя, и приняли её. Так рассказывается о событиях мусульманский источник. Евреев в Хазарии стало ещё больше, чем раньше, до да к тому же сразу две разные группы. старые переселенцы из Вавилонии и Персии и совсем свежие переселенцы из Византии. Опять процитирую Гумилёва и опять для того, чтобы пожать плечами. Ну откуда он всё это взял? Хазарские евреи встретили выходцев из Византии с древним радушием, но те заплатили им за гостеприимство оскорбительным презрением. Говоря коротко, мы не имеем никакого представления о том, как жили между собой в Хазарии евреи этих двух разных народов. Для нашей же темы важно именно это. Евреев в Хазарии стало ещё больше. И ознакомиться с иудаизмом в Хазарии было не труднее, чем на Руси. У Кёстлера есть красивая мысль о том, что быт Хазарии, её торговые города на перекрёстках путей, космополитический дух очень соответствовали еврейскому духу и порождали нечто подобное в людях всех народов. каждый, кто жил таким образом и занимался вот такими делами, становился похож на еврея. Такой торговец-космополит и понимал еврея лучше и легче принимал именно иудаизм. Идея красивая и сильная, что говорится.